18. Небесная крыса. Конор проснулся полностью отдохнувшим. Боль в мускулах от переноски Эвани почти исчезла. Он встал и искупался, одел свой блестящий узкий костюм и заглянул в комнату Эвани. Девушка наконец-то проснулась и, видимо, чувствовала себя лучше. Он не мог удержаться от глубокого вздоха облегчения. Как минимум, в этом непредсказуемая принцесса выполнила своё обещание. Евани, пробормотал он. У тебя всё в порядке? Ты чувствуешь себя лучше? Она улыбнулась и кивнула. Я чувствую себя почти нормально. Хорошо. Значит, хотя бы в этом мы не зря доверяли принцессе. Нужно будет поблагодарить её за то, что она вылечила тебя. Глаза Евани расширились от ужаса. Поблагодарить её? Что ты хочешь этим сказать, Том? Ты виделся с ней, пока я? Он изумился. — Ну, конечно же, я обедал с ней. — После того, как я предупредила тебя, — воскликнула Эвани, — я ведь говорила, что она безумие, проникающая в кровь. Мужчина не может просто смотреть на нее и не страдать, а она жестокая и совершенно бесчеловечная. Она твердо сжала губы и прошептала. — Здесь сканер, прямо под лампой. Я не должна была говорить этого. — Какая разница? Она не войдет в мою кровь, Эвани. Я встретил только двоих бессмертных Эвани. Повелитель мне понравился, принцессу я ненавижу. — Вот как! — прошептала она. — Тебе понравился повелитель. Том, он так же плох, как и принцесса. Он расчетливый, коварный и хитрый. Его очарование отравляющее. Не позволяй ему переубедить себя, пожалуйста. Конор был удивлен вспышкой ее ярости. Но повелитель получил его слово. Может ли он нарушить его? Он был больше, чем наполовину убежден в правоте правителя. Ведь несмотря ни на что, Эва не была всего лишь приятной, импульсивной сельской девушкой, чей дед был казнён. Что-то из этих мыслей, видимо, отразилось на её лице, потому что Эва не помрачнела. "Если бы я поверила, что ты отказался от нашего дела", сказала она решительно. "Я бы прокляла тебя, Том, но я верю в тебя. Верю, что ты достаточно силён, чтобы бороться с коварством бессмертных. Не подводи меня". Томас не смог ответить мгновенно, потому что вошла служанка Сора и принесла еду. Она поставила поднос на изящно сконструированный столик, стоящий рядом с кроватью. Трапеза прошла в молчании. Присутствие ссоры не способствовало беседе, и Эва не была холодна, бросая время от времени на Конора подозрительные взгляды. Он почувствовал облегчение, когда еда наконец закончилась, и женщина с пустым подносом вышла. Он обнаружил коробку зажигающихся самостоятельных сигарет и задумчиво курил, пока Эва не смотрела на него в молчании. Раздался стук. Бевелс, дворцовый охранник, кивнул и протянул Коннору изящный пакет и конверт, запечатанный изображением змеи Медгард, и вышел. Коннор сломал печать и вынул карточку, прочёл её и при свистнул. На его лице было странное выражение, когда он потянул карточку Эвении. На ней были написаны две строчки, написанные столь чётко и ровно, что казались выгравированными. Мы позволяем вам прибыть в нашу лабораторию в Восточных палатах. Покажите наш медальон охраннику у вашей двери. Маргарита Урвис-Ригина, соороркви Домини. Королевские мы. Это было не приглашение, а приказ. Коннор посмотрел на Эвен, которая в свою очередь посмотрела на него, нахмурившись. "Ну", сказал он наконец. "Ну, что мне делать? Проигнорировать это и вызвать на нас обоих её гнев, если она такой дьявол, как ты утверждаешь?" "Нет, иди", пробормотала Эвен. "Ты с твоей древней силой и храбростью" «Ты, словно все остальные мужчины перед черным пламенем Урс, просто дураки. Иди. И оставить тебя?» «У меня в компании будет ссора», — сказала Эвани. «Давай, иди. Сгори в пламени и посмотрим, буду ли я плакать по этому поводу». Он медленно направился к двери, распечатывая на ходу пакет. Отлично сделанный золотой медальон лежал в его руках с чистыми чертами принцессы, в профиль выбитыми на нем. Охранник за дверью мгновенно остановил его». Ему доставило некоторое удовольствие помахать медальёном перед лицом этого типа и смотреть, как он с тошно зачерованный салютует и отступает в сторону. Конер спустился на рифте на нижний этаж и быстро прошествовал по гулкому пространству пустого тронного зала. Конер прошёл мимо беспорядочной лаборатории Мартина Сейра и наконец приблизился к своей цели. Маргарет Уорпс сидела с бокалом пурпурного вина в одной руке и неизменной сигаретой в другой. Ее точеная ножка в сандалиях покойлась на мягком стульчике. Она была одета в урбское платье из блестящего серебристого материала, над которым металлом отливали ее черные волосы. Она сардонически улыбнулась Томасу. — Ты можешь поцеловать мою сандалию, — сказала она. — Или край твоей одежды, — добавил он. — Почему ты послала мне эту записку? Она кивнула на виде экран рядом. — В основном для того, чтобы посмотреть, как вы с Эвани будете реагировать на это. Когда ты знаешь моё мнение о тебе? Да, это развлекло меня. Ну хорошо. Раз это развлекло тебя, я могу вернуться назад. Не сразу сказала принцесса. Неужели ты не считаешь, что в свою очередь я должна немного развлечь тебя? Я прощаю и твой долг. Но я очень скрупулёзно отношусь к своим долгам, настаивала она, со сводящей с ума насмешкой раздражающей его. Есть ли что-нибудь в дворце или в мире, что интересует тебя? Я могла бы взять тебя на прогулку. Это была превосходная возможность. Конечно, было многое, что бы он хотел увидеть в этом мире, который вырос за 1000 лет после того, как он родился. Томас заколебался. Девушка с чернильно-чёрными волосами кивнула на кресло, и он сел. Без разрешения он пододвинул к себе кувшин с вином и налил в бокал. Оно отличалось от обычных вин Армона: сладкое, шипучее, богатое по вкусу и крепкое. "Я хотел бы увидеть землю", сказал он наконец. — Ох, Азия так далеко, — быстро возразила она. — Я могу дать тебе только час, не больше. — Тогда пусть что-нибудь покажут на видеоэкран из обсерватории Землей, — предложил он. — Как насчет Марса? — Хорошо. В Азии сейчас ночь. Принцесса нажала на экран рукой и сказала. — Землея. Через мгновение на экране появилось бородатое лицо. Мужчина отдал честь. — Включите Марс, — приказала принцесса. — Центральную часть — Солис Лякус. В мгновение розовый свет залил экран, сфокусировавшись на равнине с зеленоватым центром. Коннор застыл в изумлении. Планета загадок на расстоянии в 2 мили. Можно было различить темные точки, двигавшиеся довольно упорядоченно, паутинку каббалистических линий, блеск чего-то, что могло быть водой, цивилизацию пигмеев. Он задумался. Я хотел бы видеть это воочию, пробормотал Томас. Я тоже, сказала Маргарет Уорпс. Я пыталась убедить моего непоколебимого брата получить разрешение на полет, но пока что безуспешно. — Ты? — он вспомнил разговор с Эвани и Яном Ормом. — Но туда и назад нужно лететь целых два с половиной года. — Что для меня два с половиной года? — она выключила экран. — Пошли, — сказала она, вставая. — И куда же? — В небольшой полет. Я покажу тебе треугольник. Она посмотрела на него с насмешчивой улыбкой. — Раз ты знаешь его секрет и до сих пор жив. — Нет уж, спасибо, — быстро ответил Коннор. Нет? Ты испуган? А что по мне это видно? Она покачала головой. Ты вообще когда-нибудь боялся? Часто. Но я старался не показывать этого. Я никогда. Она взяла из ящика стола пистолет и заткнула его за пояс. "Раз уж мы покидаем дворец", пояснила она, "я собираюсь позаботиться, чтобы ты вернулся назад". Конор усмехнулся и последовал за Маргарет через тронный зал на обширную дворцовую крышу в южной башне. Здесь стоял треугольник на металлических плитах. Томас заметил следы горения там, где плита коснулась пламени. Летательный аппарат блестел серебром и был намного меньше, чем тот, который Коннор видел в полёте. Томас с любопытством посмотрел на башню, затем на название Небесная крыса, выгравированное на борту. "Моя Небесная крыса", сказала Маргарет Уорпс. "Самая быстрая вещь из созданных когда-либо людьми. Твои пули-линчайки по сравнению с ней". Принцесса заколебалась И на мгновение он мог бы поклясться, что на лице её появилось нечто вроде робости. "Не так давно я проделал на нём путешествие", сказала она мягко, "которое я никогда не забуду. Леса возле Армон очаровательны, ты не находишь?" Он не старался ответить на это, а просто последовал за ней. Круглая кабина была роскошно обставлена с глубокими удобными сиденьями и диваном, достаточно широким для того, чтобы здесь можно было комфортабельно переночевать. Когда они оселись, Маргарет нажала рычаг, и раздался рёв двигателей. Сквозь иллюминатор Томас увидел, как удаляется дворец. Урс-мажор мелькнул под ними. Он почувствовал, как его придавливает тяжесть, когда аппарат рванулся вперёд, словно метеор. Напуган улыбнулась принцесса. Конор пожал плечами. "Я летал и раньше", ответил он лаконично. "На аэропланах? Подожди.